Глава 28. Кислов развёл руками. Я здесь ни причём. Вере повезло, но, знаете, в последнее время я ждал чего-то такого, вроде её побега из семьи. Она вернулась из комы другой. То есть, насторожилась я. Роман замахал руками. Нет, нет. Все лучшие качества остались при ней, но появилась какая-то странная манера, затихать, словно она вслушивается в себя. Один раз Вера меня спросила: "Я всё вспомнила. Даже слишком много пошутилки слов. Кое о чём лучше забыть?" Мне кажется, что внутри моей души сидит ещё один человек. Без тени улыбки сказала хозяйка: "Он пока молчит, заперт за толстой дверью, но знает какие-то тайны". Тебе надо отдохнуть, посоветовал Роман. Поехать на море одной, выспаться как следует, Орлова засмеялась. Я опять лет дрыхла. Пора работать. Сходи к психотерапевту, рискнул предложить Кислов. Хороший спец с любой проблемой справится. Как вспомню про Алёну, так сразу охота пропадает с психологом общаться, откровенно призналась Орлова. Подозреваю, что 3/4 душеведов, какая она, прочитали две книги за жизнь, затвердили несколько вопросов, которые следует задавать пациентам и работают по одной схеме. И, наверное, все они хотят бешенной славы. Алёна чистолюбива, удивился Кислов. Мне она казалась женщиной без амбиций. Впрочем, я мало её знаю. Встречаемся нечасто, в основном на твой день рождения. Вера подошла к окну, повернулась спиной к Кислову и тихо произнесла: На Алёну положительным образом влияет зависть. У сестры моего мужа сильно развито желание заполучить всё лучшее, что есть у других людей. Полагаю, этим качеством обладает 90% населения земного шара, усмехнулся Роман. Нет, возразила Вера. Как правило, человек видит у соседа шикарную машину и начинает мучиться. Ему делается обидно, но почему у другого роскошная тачка, а у него ржавые Жигули? Ночами не спит, ворочается в кровати, встаёт, спускается во двор и сладострастно царапает ключом чужую новенькую иномарку. Или принимается сплетничать. У Кольки-то жена шлюха, ей любовник. За удовольствие тачку приобрёл, катается теперь Николай, пыжится от гордости, а его рога крышу подпирают. Встречал таких? Конечно, подтвердил Роман. И среди близкого окружения, и в интернете их полно. Плюются ядом в любого, кто чуть-чуть над ними возвысился. Алёна другая возразила Вера. Она зубы сцепит, вслух ничего не произнесёт. нарешится заполучить такую же машину сама, без чужой помощи. Похвально, оценил ки слов. С одной стороны, да, с другой, Алёна ни перед чем не остановится. Ей дико хочется славы и денег, вздохнула Вера. Меня она терпеть не может за то, что я выбилась. Как-то раз к нам приехало телевидение, Снимали в квартире программу Утро с интересным человеком. Ушёл формат семейный. Ведущий пришёл в гости, а там сидят героиня, её родственники и завтракают. Наталья Петровна и Костик обрадовались как дети, заторопились к столу, им хотелось, как сказала свекровь, попасть в телевизор. Они восторга не скрывали. Алёна категорически отказалась. Ушла в другую комнату. Я попыталась её уговорить, но она отрезала: "Нет. Мне не хочется служить фоном, на котором ты яркой звездой изображать будешь. Очень скоро я сама стану знаменитой. Тогда камера меня крупным планом покажет. За чужой счёт пялиться не собираюсь. Не желаю, чтобы ты потом говорила: "Я дала женя брата возможность для раскрутки". Всё сделаю сама". Так вверх стартану, что ты в пыли останешься. И мама, которая меня ужасной неудачницей считает, рот разинет, и Костя, её любимчик, от удивления свалится. Я вам ещё покажу. Просто мой звёздный час пока не настал. Шанс не выпал, но он непременно появится. И уж будь уверена, я его не упущу. Вы все от зависти передохнете. Роман чуть подался вперёд. Оцениваете, какие гадюки водились под камнями в семейном саду Орловых. Жадные, думающие лишь о деньгах Наталья Петровна. Моты бабник Костя. Амбициозная, злая, охваченная гордыней Алёна и равнодушные дети, Катя с Мишей. Да кому уверенно на носу сидели розовые очки? Она не оценивала домашних по достоинству. Но после чудесного возвращения к жизни что-то случилось. Хозяйка стала иной. Поэтому я ждал от неё сюрпризов. И вот вам побег. Значит, где находится Вера, вы не знаете. Подвела я итог разговора. Даже не подозреваю, подтвердил кислой слов. И не можете вспомнить имён её близких друзей? Чисто для проформы спросила я. Роман смохнул рукой со скатерти крошки. У Веры не было подруг. В моём присутствии ей ни разу не звонили женщины с желанием просто поболтать. И я никогда не слышал о торловой фразе: "Сегодня с девочками пойдём в спа". Не было случая, чтобы я ей позвонила, а она ответила: "Извини, Роман, я в кино" или "Давай завтра поговорим". Выпивая у приятельницы на дне рождения. Нет. Она всегда обсуждала рабочие вопросы. Когда Орлова впала в кому, на столе остался её ежедневник. Я его спрятал, но, признаюсь, сначала пролистал. Мне многое стало в ней понятно. У Веры не было личного времени. Страницы заполняли расписание рабочих встреч. Фитнес она ходила после 10:00 вечера. На прогулку по магазинам выделяла максимум час. Меня поразил один день в её планинге. 20:30 купить в монель туфли. 20:45 ужин с представителем из Новосибирска. Кафе Бог. Ну какая женщина отведёт на поход в роскошный, набитый шмотками бутик считанные минуты. В половине 9 Орлова вошла в магазин, без 20 вышла из него. 5 минут ей оставалось на дорогу до кафе. Оно через квартал от Монель. Понимаете? Она померила обувь, оплатила и фью В сумочке платиновая кредитки, можно скупить весь ассортимент. Да моя жена осела бы в монель на неделю, а Вера заскочила на бегу. Я этот поход не в удовольствие, просто нужны были шпильки. Монель производит лучшие туфли в мире. Не было у Орловой подруг, она кошка, которая гуляет сама по себе. Нет, не так, не гуляет, а работает сама по себе. Ира распрощалась с Романом, пересекла зал кафе, уже забитый посетителями, вышла на улицу. Поёжилась от ледяного ветра и поспешила к припаркованной неподалёку машине. "Даша?" раздалось сзади. "Даша, постойте!" Я обернулась. Ко мне семенила полная дама, одетая в тёмно-коричневый пуховик с опушкой из меха чебурашки. переболевшего краснухой. Искусственные завитки имели бурый цвет, но кое-где из общей массы пробивались ярко-алые пучки. Вы ищете Веру? чуть запыхавшись, спросила женщина. И я узнала Риту. Только не думайте, что я подслушивала. Конечно, нет, улыбнулась я. Отлично понимаешь, что Маргарита во время нашей беседы с Романом стояла в коридоре, прижав уши к двери, за которой велись задушевную беседу телеведущие и Кислов. Мы с ним просто слишком громко говорили, вы случайно нас услышали. Маргарита кивнула. Правильно. Можно отойти подальше. Не хочу, чтобы болтуны из Орла нас увидели. Они меня там за придурковатую держат. Я открыла дверцу машины. Садитесь, сейчас отъедем на пару кварталов. Рита втиснулась в малолитражку. Вы со мной по-человечески разговаривали, и я с вами по-хорошему. Орлова пропала. Просто не могу до неё дозвониться, обтекаемо ответила я. А почему вы спрашиваете? Маргарита вздохнула. Вера хороший человек. Она меня талисманом орла называет. Никому в обиду не даёт. Романы все остальные живым языке прикусывают, улыбаться мне начинают, если Орлова в кафе находится. Она тут часто бывает. Если хозяйка исчезла, мне плохо придётся. Вы её найдёте? Очень хочу отыскать Веру, но пока не представляю, в каком направлении бежать, призналась я. рита оглушительно чихнула Будьте здоровы, автоматически ответила я. Официантка шмыгнула носом. Вы хорошие, другие взорали. Прикрывай рот, не распространяя бациллы. А вы здоровьем мне желаете? Поэтому я всё расскажу. Ваня врал. Кто? уточнила я. Какой Ваня? Кому он солгал? Рита понизила голос до шёпота. Ваня, управляющий кафе, его как довера в кому впала, начали расспрашивать, но ну, мол что случилось, а он отвечал. Орлова сидела в кабинете одна, пила чай. К ней никто не заглядывал, я её не беспокоил. После закрытия кафе в служебное помещение постучал и нашёл Веру Борисовну без сознания. Это всё враки. Не так было. А как? занервничала я. Маргарита засопела, расстегнула куртку, меня обдало запахом приторных духов. Роману вломят, когда выяснится, что управляющий кафе обманщик. И слово накажут. непременно воскликнула я. Лицо официантки расплылось в счастливой улыбке. Но ну, слушайте. В день, когда Вера впала в кому, кафе закрылось, как всегда, в 11:00 вечера. Рита направилась к метро, спустилась к кассам и не нашла в сумке кошелёк. Маргарита расстроилась, но потом вспомнила, что днём выбегала в супермаркет за колбасой на обед. Сотрудникам кофейни разрешено бесплатно угощаться пирожными. Но если вы с утра до вечера разносите десерты, вам очень скоро не захочется даже смотреть на сладкое. Рита взяла 200 г докторской и слопала её вподсобки. Портмоне она бросила на стол. Его судьба Риту не беспокоила. В Орле людей постоянно подшучивают, и не всегда по-доброму. Но там работают честные люди. Чужих денег они не возьмут. С неба валил снег. Под ногами растекалась каша из грязи. Было поздно. Ирита попыталась уговорить дежурную у турникетов пустить её в метро бесплатно, рассказав про забытый кошелёк с проездными. "Куда там? Баба в форме тупо бубнила, показывая удостоверение для бесплатного проезда. Или засовывай талон в турникет. Пришлось бедняжке идти назад. У сотрудника Орла есть ключи от кафе. Все знают код сигнализации, поэтому Маргарита не сомневалась. Она спокойно попадёт внутрь и возьмёт кошелёк с проездным. Но задняя дверь, через которую Рита хотела войти, оказалась не заперта. Из-под двери кабинета Веры пробивалась полоска света. и слышались голоса. Шефини ещё не ушла, она вела с кем-то беседу. Риту охватило любопытство. Она поспешила в женский туалет. Чтобы вы поняли, почему официантка кинулась в уборную, а не приложила по привычке ухо к створке. Надо объяснить устройство внутренних помещений кафе. Арю находится в доме постройки 50-х годов прошлого века. Раньше на первом этаже помпезного здания располагался ресторан. Посетители входили в холл, сдавали пальто в гардероб, могли помыть руки в расположенном поблизости туалете и шли в зал. Для служащих был предусмотрен свой санузел, мужскую и женскую часть которого разделял двадцатиметровый предбанник с окном. В советские годы на квадратные метры не скупились. Когда Вера купила это помещение и затеяла ремонт, ей не разрешили рушить стены. Дом считался памятником архитектуры. Но шифи не щедрой рукой раздала взятки, и БТИ закрыло глаза на некоторые переделки. В частности, Орлова превратила холл между служебными сортирами в свой кабинет. Неудобно Но другой возможности выкроить себе рабочую комнату у Орловой не было. Вера запретила вешать на двери сортиров таблички М и Ж, приказала уборщицам мыть их каждый час и успокоилась. Арита, частенько курившая тайком в туалете, внезапно сделала открытие: если встать вплотную к стене, на которой висит раковина, и приложить ухо к кромке зеркала, то можно без труда услышать, о чём Орлова говорит в своей комнате. Маргарита не поделилась своим наблюдением с коллегами, пользовалась прослушкой в одиночестве. Рита любила Шефиню, была благодарна ей за приличный оклад и хорошие отношения и не собиралась использовать полученную информацию против хозяйки. Ей было просто интересно. Вот и теперь любопытство зашкалило. Ну с кем Орлова беседует в ночной час? Я всё объяснила, произнёс незнакомый женский голос. М-м, промычала Вера. Я никому не скажу, продолжала незнакомка. Сохраню свою тайну. М-м, прозвучало в ответ. Никому никогда ничего не расскажу, но это нужно прекратить, повторила Гости. М-м. <смех> да или нет? Ты ошибаешься, с трудом произнесла Вера. Раньше да, было, но сейчас нет. Ой-лли. Ты выскакивала из всех трудностей. А если в этой стране снова случится дефолт, революция? Перестройка. Вновь будешь спасать свои пирожные, рассердилась тётка. Давай забудем наш разговор, уже твёрже заявила Орлова. Нет. Так не пойдёт. Мои условия тебе известны. Или будет, по-моему, или никак. Ты отдаёшь бизнес, уходишь из дела, уезжаешь за границу. Денег тебе по гробы жизни хватит. И что будет? вдруг воскликнула Орлова. Куда ты со своим компроматом потопаешь? В милицию? Давай, шагай. Чего молчишь? Ага, тебе скандал не нужен. Он в первую очередь по твоей башке шарахнет. Утонем вместе. Зачем в милицию? не смутилась незнакомка. Есть родственники. Они захотят отомстить. Тебя не станет. физически. Сволочь, устало сказала Вера. Я подозревала, что ты гадина. Не стоит употреблять бранные выражения. Я охраняю интересы своей семьи. На мне нужен позор. Поэтому я пришла сюда ночью. Хотела поговорить без свидетелей. Кстати, ты уверена, что в офисе никого нет? Ни единой души. подтвердила Вера. Хорошо. Думай. Имея в виду, я написала всё, что знаю на бумаге, спрятала её подальше, и есть записи твоей подруги. Я составила завещание. Если внезапно умру, адвокат найдёт документы, пригрозила неизвестная. Вера возмутилась. По-твоему, я способна после того, что я о тебе узнала, Перебила Орлову тётка. Ты способна на всё. И конец болтовне. Продавай дело, уезжай из России. Я желаю тебе добра, несмотря на твои поступки. Живи с мужем счастливо где-нибудь в Австралии. Раздался стук шагов. Рита бросилась к двери, чуть приоткрыла её и увидела спину удалявшейся женщины. Маргарита на мгновение растерялась. И тут из мужского туалета выскользнул Иван. Управляющий поспешил за незнакомкой, на ходу натягивая куртку. Маргарита чуть приблизилась ко мне. Запах приторно сладких духов стал сильнее. Ваня тоже подслушивал. Может, когда туалет ремонтировали, Рабочие какие-то дырки не заделали. Я наконец разговора попала и не поняла, почему баба хозяйке угрожает. Ванька, похоже, с начала беседы уши грел. Можете описать незнакомку, спросила я у Риты. Не, лица не видела, ответила официантка. Рост, цвет волос, не успокаивалась я. Фигура, примерный возраст. Маргарита прикусила губу. Голос звонкий, молодая она, не старуха. Тех репят. На голове была шапка. Вот пальто у неё шикарное, тёмно-синее, воротник чуть светлее, искрашены ламы. На спине хлястик с пряжкой в виде двух переплетённых букв М и С. От пояса вниз идёт складка. В ней пуговицы перламутровые. Обалденных денег прикид стоит. Я ж модки люблю, правда, приобретать их зарплата не позволяет. Поэтому покупаю журналы, картинки смотрю и на себя вещи мысленно примеряю. То пальто я видела в издании Бог фирмы Монель стоит как машина. Лидно баба из тусовщиц. Обычному человеку Такое пальтецо безнадобности. Спустится в метро, его живо и спачкают. Знаете, почему Иван о посетительнице молчал? Нет, ответила я. Маргарита широко улыбнулась. Он сволочь. Проводил ту бабу до дома, шёл за ней, узнал, где она живёт. Когда вернулся в кафе, Вера уже в коме была. Я всё думала, думала и дотумкала. Скорая Варёл около 2 ночи прикатила. Никто не спросил: "Ваня, что ты так поздно в кафешке сидел?" Управляющий сам ответил на незаданный вопрос, перебила Яриту. Он говорил, что не мог уйти, пока Орлова оставалась в кабинете. А потом всё же решился её побеспокоить. Полная хрень, отмахнулась Рита. Вера частенько за полночь засиживалась, а Ванька со всеми уходил. Просто все очень испугались и про слова управляющего забыли. А я думала, думала и поняла: всё отлично складывается. Не бось баба неподалёку отарла живёт, или Ванёк её на машине преследовал. После полуночи пробок мало. Туда-сюда сгонял и потом Веру в коме нашёл. Почему он не рассказал никому о визите дамы, спросила я. Маргарита начала загибать пальцы. Ванька первое время, пока Вера на аппаратах лежала, машину купил, оделся как король, часами шикарными обзавёлся, шантажировал он ту женщину, а она Веру в кому вогнала. Уж не знаю как, но сумела Орлову разума лишить. Может, чего ей в чай сыпанула? А Ванька лапы нагрел. А вы почему молчали? возмутилась я. Меня никто не спрашивал, после короткого колебания ответила Рита. И Ваня-то тю-тю. Тю-тю? повторила я. Уехал? Он больше тут не служит? Не, скривилась Маргарита. А Роман остался. И всё мне замечания тупые делает, придирается ни за что. Сделайте так, чтобы Вера, когда найдётся, его наказала. Скажите ей, кислов за сотрудников в ответе. Пусть его уволят за ванино враньё. А про меня молчите. Лады, вы хорошие, вы меня пожалели. Оставалось лишь удивляться маргаритиной инфантильности. Только меня сейчас не интересовало, почему взрослая женщина ведет себя как первоклассница. Рита, дайте мне телефон и адрес Ивана, попросила я. Зачем? прищурилась официантка. Поговорить с ним хочу, объяснила я очевидное. Не получится. Он умер, заявила Маргарита. Из меня посыпались бестолковые вопросы. Как? Когда? Почему? Примерно через полгода после того, как Вера заболела, ответила собеседница. Весной или в начале лета. Поскользнулся Ванька на лестнице, жил в доме без лифта, поднимался по ступенькам, а на них кто-то масло разлил. Он сверзился и сломал шею. Да и фиг с ним, он противный был, надо мной постоянно смеялся. Вы сделаете так, чтобы Романа уволили? Он за Ванину враньё в ответе, как начальник. Расскажите всё, Орловы. Пусть она кислово гонит.